Глава 3 — Это что, шутка? — только и сказал сидящий наряд впереди Святослав, увидев в окне место нашей новой дислокации. — К нему вело даже не асфальтовое шоссе, а всего лишь наезженная грунтовая дорога. Я не видел глаза кузена, но готов поставить... «Тысячу рублей против одной копейки!» Сейчас они уверенно лезли ему на лоб. «Да не волнуйтесь, там уже лет двадцать нет никого. Даже запах давно выветрился», — хмыкнул Евгений Борисович, который трясся вместе со мной на самом заднем сиденье, позаимствованного откуда-то военными большого и каруса. Дачников в садоводческом товарище оказалось куда меньше предполагаемого числа, а потому свободных мест хватало. — Но почему не унимался кузен? — Понятно, что там пусто. Но неужели не осталось нормальных строений, бункеров на худой конец? — Да есть пока, — пожал плечами ученый. Вот только военные постройки потихонечку уничтожаются точечными ударами с орбиты. А потому из них уже вытащили все, что можно, куда попало. Даже просто в удобное место под открытое небо. Как оказалось, это безопаснее, чем прятаться в подземелье, рассчитанном на попадание атомной бомбы. Их же не приспосабливали для продолжительного обстрела из гигантского лазера. Нам еще повезло. И места много, и подвалы хорошие, способные непрямую бомбардировку выдержать. И даже водопровод есть, и почти уже работает. Автобус скрипнул и остановился. Рядом с полуразвалившейся грудой бетонных конструкций, в которой явственно угадывалась недостроенная крупная ферма, предназначенные для содержания нескольких тысяч голов скота. По стране после всех реформ перестройки и последовавших за ними десятилетий неразберихи осталось много подобных руин. Что-то начинали строить, иногда вместе с учредителями компании, бывшей ранее колхозом, но деньги кончились на середине. Что-то просто было заброшено, обветшало и заросло бурьяном. Военные дисциплинированно потянулись на выход. Впрочем, они и не делали ни малейших попыток подгонять засуетившихся беженцев, обвешанных чемоданами, сумками, какими-то чучками, как и игрушками на Новый год. На улице кто-то громко начал созывать всех эвакуированных для составления списков на жилье. То тут, то там и вправду имелись груды разнообразных материалов, и даже мусора крепкие парни с короткой стрижкой облаченные почему то не в форму а во вполне нормальную пусть и местами крайне пыльную и грязную одежду эвакуированные тут тоже жить будут спросил я свое новое руководство Последняя отнюдь не торопилась вставать поскольку к дверям все еще надо было проталкиваться через придевшую но все еще сохраняющуюся толпу. «Да», — мрачно кивнул мой начальник, — «для маскировки. Скрыть масштабную деятельность от космических наблюдателей невозможно, и генерал Синицын решил замаскировать ее якобы стихийно образованным поселком. А вот что у него из этой затеи выйдет. Лучших идей все равно нет ни у кого». В наш Центр по изучению инопланетных технологий направлять толпу народа категорически запрещают инструкции, созданные, например, на подобный случай. А потому количество сотрудников будет строго ограниченным. Человек 40-50, ну, максимум сто. Так были планы, рассчитанные на вторжение пришельцев? — поразился я. И встал, поскольку автобус почти опустел. Их пишут, как научные работы, пожал плечами Евгений Борисович, тоже поднимаясь сиденья, моделируют ситуации возможные, невозможные, а потом пытаются подтвердить или опровергнуть свои гипотезы. Вот что-то и подошло. Я сам в этой кухне разбираюсь, постольку, поскольку у меня несколько иная специализация. Какая? Заинтересовался кузен, спрыгивая на растрескавшийся от времени, но уже чисто подметенный асфальт. И еще вопрос, а что это за военные, вы их знаете? До недавнего времени работал на одном номерном предприятии. Место это было секретным да нельзя. Скажу лишь, что сталкиваться с чужими разработками, слухами о них или уверованными кусочками готовых изделий... Приходилось часто. Если интересно, имею докторскую степень, но сознаюсь честно. Что там в работе на ее соискание написано? Есть ли она вообще в природе? Или имеется лишь галочка в документах о ее наличии? Представляю слабо. Видите ли, не мог позволить себе терять время на всякую ерунду и отвлекаться от действительно важных дел. А плоды моей деятельности обнародовать можно будет лет через пятнадцать, не раньше. Что же до того, как я сюда попал, на этом месте военный ученый замолк. Нам пришлось проворно убираться с пути тележки, груженной парой сотен килограммов земли. Похоже, имеющиеся здесь подвалы спешно расширяют. Интересно, жить будем как в общежитии или все же как в казарме? Ладно, думаю, большой тайны тут нет. Ездил на один полигон, он неподалеку, с коллегой пообщаться. Он одну хитрую детальку получал в нашей лаборатории. Но тут-то оно все и началось. Поделился информацией о себе Евгений, провожая взглядом строителей никто не ждал что города окажутся в абсолютно глухой блокаде а потому я по мнению командования являюсь одним из лучших специалистов в области научных разработок последнее кстати представлено пока одним единственным генерал майором с которым приходилось по роду деятельности сталкиваться не раз все кого видишь вокруг его подчиненные составы расквартированные в нашей области дивизии и он — Не знаю уж, как его зовут. Вот просто так отпустил вас на выезд? — поразился я. — Неблагоразумно как-то. Синицын Петр Валентинович поделился паспортными данными самого высокого в настоящий момент начальства, непосредственный руководитель. — В принципе, вроде неплохой мужик. Во всяком случае, в наступившем бардаке не растерялся и в панику не впал. Пытается что-то делать, и вроде бы даже успешно. Да, пожалуй, это говорит о высоком профессионализме военного. Евгений Борисович провел нас с кузеном мимо внимательных часовых на вход в какую-то неприметную пристройку. Там неожиданно оказался довольно широкий наклонный пандус, идущий куда-то вниз. «Запасной выход», — пояснил он. Основной завалился, и его пока не починили. Но нам и этот подойдет, даже если будем крупногабаритные грузы туда-сюда таскать. Как-никак для свободного прохода коров предназначено, а среди них иногда такие махины попадаются. Подвал напоминал скорее какой-то подземный гараж, оккупированный табором цыган, чем стоило, пусть и бывшее. Он весь бурлил непонятной жизнью. Большое и довольно-таки просторное помещение перегородили множеством тонких фанерных щитов, сделав несколько десятков комнат. Строители создали настоящий лабиринт проходов между ними. Туда-сюда сновали люди. Пару раз пришлось юркнуть в какие-то помещения, потому что встречным курсом двигались тележки. Ими злобно ругающиеся военные передвигали с места на место груды непонятных ящиков с черной маркировкой поверх светлых, но пыльных деревянных стенок. В закуте, куда в итоге попали мы трое, оказался одинокий пожилой военный. В руках у него была блестящая банка свиной тушенки, куда он с ясно видимой торопливостью запускал ложку. А на небольшом столе имелась тарелка с нарезанным хлебом, стакан чая и даже вазочка с карамельками. Какое звание обозначают его погоны? Надо систему званий подучить. Хотя многих студентов-переводчиков и направляют на военные кафедры, в институте, где учился я, такой нет опять жрете прапорщик семеныч весело хмыкнул евгений усаживаясь на поставленный вертикально пустой ящик превращенный в импровизированное подобие стула и тут же без спроса стянув одну из конфет зашуршал оберткой а я вот тебе новобранцев привел чтобы обмундирование получить а разве мы не совершенно случайно сюда свернули отвянь Кратко и ёмко ответил ему обедающий человек. «Первый раз ем за последние два дня, не мешай. И вообще пусть с остальными получают. Там в коптюрке гданька на выдаче стоит. Хлеб не трогай». «Почтительно жду, когда вы закончите». Мой новый шеф сделал вид, что вовсе не собирался прикарманивать ломтик с корочкой. «А ширпотреб не пойдет. Они не вместе с остальными, а у меня работать будут. Распечатывай фонды со спецобмундированием. Шиш тебе без масла, пока приказа не увижу. Не собирался так быстро сдаваться прапорщик. Будет распоряжение, будет и все, что в него вписано. Но она нет и суда нет. Не вредничай, Семеныч. Душевно попросил прижимистого снабженца Евгений, постучав по стакану с чаем второй, украденной карамелькой. «Дело не во мне», — соизволил, наконец, отложить тушенку в сторону военной. «Склады знаешь, где остались? Вот-вот, не кивай головой. Лучше вспомни, сколько дотуда километров. А тревожить без нужды транспортный отдел не буду». У них сейчас и без того работы хватает. «Ну, все с тобой ясно, куркуль!» вздохнул Евгений, поднявшись с ящика. В кармане его исчезла третья конфета. «Чувствую, теперь нам здесь вообще не придется хоть какие-то вещи получать. Прапорщик их из принципа удержит. В отместку за исчезновение значительной части сладостей». — Ладно, Стас, Святослав, хватит тут прохлаждаться, айда за мной. Свой комплект обмундирования дам. Одного на двоих, правда, не хватит, но мы что-нибудь придумаем. — Да разве оно сейчас так срочно нужно? — удивился я, следую за своим начальством. — Еще как! Для меня, вернее уже для тебя, еще сегодня утром сверху пришло задание. Отозвался Евгений и вошел в еще один закуток, который мне напомнил дачный домик Игоря. По центру находился стол, а на столе лежал робот. А может быть, даже не один, поскольку разобран он был буквально по винтикам. Правда, ни одного из них, неведомый патологоанатом в механизме, не обнаружил. Но нельзя было сказать, будто он не старался. Значит так, слушай сюда, эти вот хм, шагающие инопланетные беспилотники мы их крабами называем, пришел на помощь я. А что, подходят? оценил Евгений. Действительно, похоже, немного. Я видел, ты интересовался их внутренним устройством. Каким выводом пришел? Святослав озвучил наше предположение насчет того, что. Покрытие роботов есть не что иное, как подобие мускульной ткани. Ну а непонятные вкрапления являются инопланетным аналогом микросхем. Первое определенно да. Насчет второго не уверен, покачал головой ученый. Конечно, все возможно, но. В образцах, которые у меня имеются, подобные образования меняют свои размеры, пусть и медленно. Большая часть уменьшилась, но две или три штучки не только не сократились, они и подросли на пару миллиметров. Получается, продолжают функционировать даже вне основного механизма, поразился я. Но это значит, что в них есть работающие детали, например, маячки, — Угу, — мрачно кивнул Евгений. — Не в последнюю очередь именно потому исследовательский центр было решено создать в отдалении от основной части войск. Все, что здесь есть, это для нас. Не для троих, естественно. Скоро сюда еще люди подтянутся. Но солдаты, как только закончат работу, уйдут. Останется человек сорок, которые станут нашей охраной а также рабочими руками и прикрытием от любопытных наблюдателей. Однако вернемся к нашим баранам. Сомнений, к кому относят подобный эпитет военные ученые, у меня не имелось. У Святослава тоже, судя по ставшему в мику нылым взгляду. А потому мы с Кузеном тревожно переглянулись. Кажется, настала наша очередь отдавать долги Родине даже ценой своей жизни. Возможно, последнее покинет бренные тела посредством интенсивной трудотерапии на благо науки, прогресса и укрепления обороны от, и... от инопланетных захватчиков. У меня есть некоторый комплект инструментов, применяемых для тестирования... А, ладно, чего ж там. «Ракет!» — кивнул в сторону каких-то коробок Евгений Борисович. «Но он всего один, а народа, которому понадобятся разнообразные средства измерения, скоро существенно прибавится. Причем линейками с ближайшего канцелярского ларька они не удовлетворятся». «В трех с половиной десятках километров отсюда, в пригороде, неподалеку от того места, откуда вас эвакуировали, Есть небольшой поселок, так называемое элитное жилье. Несмотря на численность детей, едва ли достигающие в нем двух-трех сотен человек, там имеются такие совершенно необходимые растущим организмом вещи, как школа, пять компьютерных клубов, кинотеатр и Ледовый дворец. Так, кто из вас двоих самый сильный? «Ну, вроде я», – осторожно заметил Святослав. «А что?» «Значит, остаешься здесь со мной на хозяйстве», – обрадовал его ученый. «Работы много предстоит. Шкафы сколотить, дыры в стенках зашпаклевать, столы выровнять, полы протереть. В общем, Стас, поедешь туда вместе со специальным отрядом». Последние две упомянутых постройки не трогай, а вот из предыдущих поможешь воякам вытащить все ценное. Они бы и в одиночку прекрасно съездили, не очень активно, — возразил кузен. Он явно не желал расставаться, пусть даже временно, с единственным имеющимся в зоне досягаемости близким человеком. А может, надеялся драить пробирки и все к ним прилагающееся не в одиночестве. «Если из кабинетов физики и химии солдаты-срочники что и притащат, то в лучшем случае молодых учительниц», поморщился Евгений Борисович. «Знаем мы эту публику. Лом стальной от переизбытка нерастраченного тестостерона узлом завяжут, а потом будут ныть, будто это случайно получилось». В общем... «Заберешь оттуда все маломальски полезное», — продолжал наставлять меня Евгений. «Я знаю, что гуманитарии, к которым относятся переводчики, это фактически не работники, а только заготовка под них. Но уж что нам может понадобиться в работе, думаю, сообразишь». «А сложных технических решений от тебя никто требовать и не собирается». Выгреби все имеющиеся пробирки, реактивы, амперметры, весы. Только, пожалуйста, аккуратнее с электронными, если такие найдешь. Их настройка — это настолько муторное дело. На этой ноте он отошел к коробкам и зарылся в одну из них по пояс. В кабинет труда не забудь заглянуть. Помню, когда учился сам, у нас там токарные деревообрабатывающие станки стояли. Полезные вещицы по нынешним временам, а специалистов для работы с ними найдем. Библиотеку прошерсти, продолжал он давать распоряжение, доставая на свет какие-то свертки обильно перемотанные полиэтиленом, учебники оставь деткам богатеньких буржуинов, ну может кроме пары штук для личного пользования, а все пособия вроде сделай сам вези на базу. В условиях дефицита ресурса рецепты оттуда могут стать очень даже актуальны. И художественной литературы, если будет, захвати немного. Война войной, а культурным досугом заниматься надо. Большое количество здоровых лубов, которые будут тут нести охрану, надо будет чем-то занять. Физическая работа рано или поздно кончится, да и запасы бумаги для сортиров не вечны. И с таким напутствием я был направлен на грабеж. Напоследок Евгений сунул мне нечто вроде спецовки автомеханика, которую искал в коробке, но с какой-то странной символикой в виде двуглавого орла, сжимающего левой лапой парочку странно изогнутых молний. А в правую конечность ему запихали нечто вроде ствола лазерного ружья, каким его представляли фантасты еще в черно-белых фильмах. Вдогонку, едва успел переодеться, дали в руки наплечную кобуру с пистолетом и даже коробку патронов, если те, что есть в обойме, вдруг куда-то денутся. На вопрос, имеется ли у этой модели предохранитель как она вообще называется, ученый лишь развел руками. Ему самому это оружие всучили по личному распоряжению генерал-майора. После личной беседы с тем в начале войны, то есть... Буквально вчера. Оружие оказалось тяжелым, не меньше полутора килограммов весом, с до ужаса большим долом. В отверстие, пожалуй, можно было просунуть палец. А еще оно оказалось и странно знакомым. Где-то я его уже видел. В каком-то фильме, кажется, про гангстеров. «Ну чего, застыл, иди!» Послал меня вперед Евгений, уже сжимающий в одной руке молоток, а в другой — гвозди. Интересно, какой научной деятельностью он раньше занимался, что сейчас на полном серьезе собирается делать себе мебель из подручных материалов? — Давай быстрее на парковку дуй, а там в рефрижератор загружайся. Команда для выезда уже должна вот-вот отправиться. — Куда? Удивление и не помешало мне расстегнуть спецовку и начать приложивать кобуру на место. Таскаться с этой дурой в руках мне как-то не улыбалось. Застрелю еще кого-нибудь по неопытности или сам пулю словлю от столь же зеленых, как я сам, но излишне бдительных новобранцев. В холодильник? Может, это какая-то ошибка? Машину, в которой возят продукты при низких температурах, я видел, когда из автобуса вылезал но думал, это просто припасы для кухни завезли. — Да никакой ошибки нет, — буркнул шеф. — В рефрижераторе кататься будете. Есть у генерала-майора парочка, приспособленная для перевозки грузов и войск. Остальные будут продукты со стратегических складов развозить. — Интересно, зачем ему такой спецтранспорт мог понадобиться? — задумчиво пробормотал Святослав не отдавая себе отчета в том, что его прекрасно слышно во всем помещении. И, возможно, не только тут. Слишком уж толщина у поставленных в тропях фанерных, а то и тканевых стенок, маленькая. Пахнет то ли интригами, то ли спецоперациями. Впрочем, сейчас и первое, и второе осталось в глубоком прошлом, При наличии такого внешнего врага уже не до междуусобных разборок и прочих глупостей. Ладно, давай, Стасик, у тебе пути. Не задерживайся там. Ага, поддержал его Евгений Борисович. Как я понял, первых настоящих специалистов уже через пару часов повезут. Жаль, не знаю, кого именно, но нам ведь работать нечем. А потому давай быстрее. Раз начальство сказало, то надо делать. Во всяком случае, если не хочешь работу потерять, пистолеты спецовку мне уже выдали, а как тут кормят, еще неизвестно. Будут сильно третировать, могу и дезертировать, ну, захватив с собой кузена, понятное дело. Эти мысли не помешали мне дошагать до выхода наружу, проталкиваясь через заполнивших подземное убежище людей. Ну а потом, выбравшись на поверхность, добраться до назначенного транспортного средства с плотно закрытыми створками кузова и распахнув их, осторожно заглянуть внутрь. Пять пар глаз немедленно уставились на меня с искренним интересом. Их обладатели удобно устроились на неширокой и не слишком уж длинной деревянной скамейке, идущей вдоль борта и оснащенной почему-то ремнями безопасности. Никакого льда или мороза внутри не было, только люди и достаточно много свободного места. Хотя под невысоким потолком и висела парочка штуковин, подозрительно напоминающих большие кондиционеры, но, очевидно, не работали они уже давно. Облачение моих будущих спутников в целом соответствовало суровости наступивших времен. Форма, поверх нее бронежилеты и автоматы у каждого. Последнее меня особенно порадовало. «Ты чего здесь забыл?» — спросил тот солдат, который оказался ближе других. «Мы тут к боевой операции готовимся». «Да сам не знаю», — сказал я, забираясь внутри машины. «Начальство велело с вами ехать» а потому подвиньтесь, пожалуйста, слегка на скамеечке, и водителю стукните, пусть знает, научная часть наконец-то явилась. — Ага. Такой ответ заставил моего собрата по будущему акту мародерства глубоко задуматься и слегка дернуться в противоположную от входа сторону, высвобождая пару сантиметров скамейки. Надеюсь, остальные военные пришли к тем же выводам. Кому как не им знать о том, что начальство послать действительно может. Причем не только в переносном смысле. Солдаты уплотнились, позволив плюхнуться на краешек горизонтально прибитой деревянной доски. — А чего так долго шел? — возмутился кто-то в центре их сидячего построения, кого, видимо, слишком сильно сжали соседи. — Мы тут уже чуть ли не с самого утра паримся. «Не ко мне вопросы», — пожал я в ответ плечами, едва не слетев с узкого деревянного уступа. «Я лаборантом у здешних военных ученых. Вообще только полчаса как работаю. Меня Стасом, кстати, зовут». И протянул своему соседу руку. «У кого?» — поразился мой сосед, пожимая ее. «Денис. Можно просто Дэн». А это вот Леха, Женька, Славик и Радик. А что это на тебе за костюмчик? Может, хоть бронежилет одолжить? У нас вроде был где-то лишний. Последний из названных, к моему удивлению, несмотря на явно восточное имя, вовсе не отличался азиатскими чертами лица. А вот Александра, который и был тем недовольным бесцельным сидением на одном месте, хоть сейчас можно было обредить в чалму и выставить в качестве коренного жителя из какой-нибудь исламской страны. «У научного персонала строящейся базы», – удивленно уставился на своего собеседника я. «Здесь же Центр по изучению пришельцев будет». «Вам разве не сказали?» Военные отрицательно и практически синхронно помотали головами. «Ничего себе, у них, кажется, уже почти коллективный разум образовался». А то, что информации рядовым, абсолютно пустые погоны на их плечах, вроде бы принадлежат именно этому званию, не дают, по моему мнению, есть тупость несусветная. Секретно секретностью, но те, кто будет нести охрану, неужели не догадаются, чем занимаются десятки ученых, собранных в одном и том же месте во время вторжения инопланетян на Землю? «Броника не надо!» — принялся отпихивать в сторону я тяжеленный защитный фартук, буквально впихиваемый в руки настойчивым Денисом. «Если нападут летающие корабли на планетян, все равно не поможет. А там, куда мы едем, он вряд ли понадобится. Стрелять по нам люди там точно не будут». «А ты знаешь, куда мы направляемся?» — поразился Радик. «И знаешь, зачем?» «Угу», — кивнул я. В какой-то поселок, школьные лаборатории и компьютерные клубы разорять. Вам даже этого не сказали. И, кстати, а почему мы никуда не едем? По кузову машины пролетел дружный вздох облегчения. Солдаты начали оживленно переглядываться и подмигивать друг другу. Почему-то на их лица наползли такие дебильные улыбки, словно они вдруг разом нюхнули дыма от сжигания стога сена состоящего из какой-нибудь особо забористой конопли. Руки рядовых вдруг потянулись к воротничкам и принялись их расстегивать. Тезка моего кузена Слава вообще с головы снял кепку и принялся вытирать ее лицо, на котором непонятно откуда вдруг появился обильный пот. «Живем!» — довольно отчетливо пробормотал кто-то. Я так и не понял, кому именно принадлежала данная реплика, идущая с самой глубины души. — Вам и этого не сказали, — сделал я закономерный вывод. Засунули в грузовик и оставили готовиться к неизвестности. И все-таки чего мы ждем сейчас? Меня сюда, внезапно объявившееся начальство, чуть не пинками гнало. Утверждало, что ждут только его полноправного представителя. — Угу, все так и было, — подтвердил мои догадки Дэн. — Мы, конечно, понимали, что отделением, пусть и на спецтранспорте, никакую срочно требующую подкреплений дыру не заткнуть, но сомнения оставались. — А не едем, потому что кроме тебя здесь не хватало и, старшины. и Вот, вот, кстати, он. Я развернулся и увидел мужчину лет тридцати, уже прикрывающего за собой дверью рефрижератора. Последние, как оказалось, с внутренней стороны оснащены незаметными снаружи бойницами. «Старшина Луговский», – мрачно буркнул он, протягивая мне руку. «Вы, Евгений Борисович Кушевой, начальник исследовательского отдела базы?» «Эй, -э нет», – ответил я. «Я, Крыжога, Станислав Сергеевич, его новый сотрудник, послан с вами в качестве консультанта, чтобы помочь отобрать нужное оборудование». «Понятно», — сказал военный, еще больше мрачнее. «Значит так, орлы, ставлю боевую задачу. Приехать в поселок, быстро забрать все, что нужно, уехать. Нужны нам компьютеры, комплектующие и всякая разная высоконаучная хренотень. Одним словом, приборы. Но их там много быть не должно». Стрельбы без непосредственной угрозы жизни не открывать. Наша цель находится в ближайших окрестностях города. А роботы-то будет вам известно. С большой охотой идут на звук пальбы. Ларьки и магазины не трогать, даже брошенные. Особенно это касается спиртного. Увижу хоть бутылку. Поставлю в наряд на мытье сортира на месяц. Гражданских это тоже касается. «Вопросы есть?» «Простите, но быстро не получится», — посмел вставить свое замечание я, вспомнив о просьбе своего начальства. «Имеется информация, что в школах поселка может найтись инструментальная база, крайне нам нужная. Откручивание станков от пола и, возможно, частичных разборка потребует не меньше нескольких часов». И разделиться, чтобы выполнять сразу несколько задач, увы, невозможно. Они тяжелые. Группа из двух-трех человек просто наторвется. Без них никак. С лица старшины следовало бы писать картину сокращения штатов. И на ней не было бы солдата ракетных войск, стирающего Америку с карты ластиком. Можно подумать, его в мирное время в запас увольняют, лишая привычной и непыльной работы. Зачем, спрашивается курчить такие гримасы? Тем более, если отправляют посреди начавшейся войны на абсолютно безопасное и вместе тем важное дело. Ну какие нам могут встретиться преграды на нашем пути в школе? Сигнализация даже не смешно. Она годится только как средство отпугивания ворон. Во всяком случае, сейчас, когда полицейские, если и живы, так заняты совсем не разборками с теми, кто превышает должностные полномочия. Старушка-уборщица с веником? Много таких сейчас поставили на пост вахтера, исключительно потому, что наше правительство наиздавало законов о предотвращении контртеррористической угрозы но не озаботилась спонсированием вооруженной охраны учебных заведений. Много она навоюет. Терять лишнее время на ненужную работу, когда есть более срочные дела, просто преступно. И тем более не хотелось бы подвергать людей лишней опасности. Увы, на этом вопросе мое внимание заостряли особо. Немного сместил акценты, проведенные с шефом беседы я. А какой потенциальной угрозе, интересно, он говорит. Школа же место абсолютно безопасное. Ну ладно, если она предназначена для богатеньких деток, пусть там найдется охранник с резиновой дубинкой или даже пистолетом. Пусть даже сумасшедший и готовый стоять за пустые по случаю летних каникул стены до последней капли крови. Все равно защита он от любой возможной неприятности никакая. Один человек, не ожидающий нападения и не озаботившийся хотя бы минированием окружающей территории, для любого отряда, ворвавшегося внезапно, опасности не представляет и закономерно будет устранен в считанные секунды. Но до таких мер, уверен, не дойдет. Мы все-таки не банда, а часть армии. Получается, имеем соответствующие полномочия и документы. Станки — Нам нужны очень. — Для чего? — упорно не желал сдаваться старшина. — Крупное производство на этом месте все равно не развернуть. Его же тогда быстро засекут. А все нужное сюда по приказу генерала привезут мигом. Да и приказов на изъятие дорогого оборудования я не получал. Предварительная договоренность с местными вроде была. Евгений знал, куда посылать своего нового сотрудника. Правда, насколько наше действие соответствует имевшемуся в стране законодательству, большой вопрос. Думаю, военное положение спишет мелкие недочеты. Хм, как бы убедить оппонента, мрачно сверлящего меня глазами и напряженно ждущего ответа в своей правоте. На токарных станках возможно вытачивание деталей для огнестрельного оружия. Припомнил я как-то виденный в новостях криминальной хроники сюжет о слесаре преступники в качестве своей правоты. Тот развернул едва ли непромышленную торговлю самопалами. Изготовление недостающих запчастей для техники в наших условиях тоже возможно. Были бы только средства производства. «Думаю, сейчас, когда склады то ли уничтожены, то ли труднодоступны, дефицит комплектующих может стать серьезной проблемой. Причем уже в самом ближайшем будущем. А поскольку мы пока не знаем, что именно может понадобиться, я получил распоряжение грести все подряд. Ведь не гонить же машину ради какого-нибудь заковыристого винтика в сломавшемся микроскопе. Его легче изготовить на месте». Да. Странно, но такая постановка вопроса военному почему-то понравилась. Во всяком случае, кислое выражение сменилось оскалом с натягом, способным сойти за улыбку. Хорошо. Аргументы убедительные. Вот только погон ваших почему-то не вижу. Звание есть, пусть даже запаса. Никак нет. Покачал голову я, заставив старшину досадливо поморщиться. Ладно, все равно других вариантов не предвидится. Старшина вновь начал хмуриться, словно объевшийся лимонов меланхолик. На время выполнения задания подчиняешься мне и далеко не отходишь. Что нужно в первую очередь, что во вторую, а что, в общем-то, не нужно, но не помешало бы. «Говоришь сразу, и понятно. Возражение?» «Никак нет», — снова использовал отрицательное покачивание головы. Ну, чтобы слова с визуальным рядом лучше дошли до проструктурированных в соответствии с уставом и мало приспособленных для нормальной деятельности мозгов военного. Автомат на этот раз решил не просить. «Зачем он мне, если рядом есть целых полдюжины?» да еще в руках у умеющих с ними обращаться людей, ну, или хоть не в первый раз в жизни его увидевших. «Оружие есть?» — не унимался старшина. «Вот», — показал я пистолет, который достал из-под спецовки. «Песчаная курица, что ли?» — озадачился военный, рассматривая его. «Так он же вроде бы охотничий». Пробивная способность ни к черту, да и вообще заграничная вещичка. Откуда он у тебя? Что выдали, то и нашу. Вздохнул я и принялся убирать оружие на место. Похоже, пистолет всучили второсортный и годный только для впечатлительных барышень его внешним видом интриговать. Потом, наверное, поменяю, а сейчас времени нет. Нифига себе, Болтер! Присвистнул, по-моему, слава, оказавшийся, судя по всему, любителем компьютерных игр. Тезка-кузена с живым интересом любовался на мою борьбу с кобурой, в которой последняя пока выигрывала. Чуть позже выяснилось, что он не совсем тезка, его полное имя Вячеслав. — Слышь, космодесантник, а мечей вам не выдают? — Бензопилу себе спроси. Пробурчал я в ответ, воюясь с напречным чехлом для стреляющих игрушек. Тот, однажды расстегнувшись, никак не хотел застегиваться обратно. А, и правда, оказывается, эмблема на моей одежде принадлежит космическим войскам Российской Федерации. Как и я раньше не заметил маленькие буквы, окаймляющие рисунок. Кстати, совсем неплохо действует. Видишь, у меня ожоги на лице. Если бы не она, а там была бы хрустящая корочка. — Участвовал в боестолкновении с инопланетянами или их роботами? — оживился Луговский. — И как оно? Многих прищучил? — Да какое там? — махнул рукой я. На статус героя или хотя бы ветерана мне претендовать определенно не стоило, не заслужил. Видел, как по ним другие стреляли. Сам из-под их обстрела бегал. Одного краба из пулемета в двух шагах от меня разделали. Да еще одного поджарить самодельным напалмом пытался. Вроде бы даже успешно. Во всяком случае, после возгорания краб только и успел, что выстрелить в ответ. Ну, а потом он вырубился и дал себя распилить на куски подручными средствами. Перегрелся, наверное. — А вы разве сами по ним еще не стреляли? К моему удивлению старшина, немного смутившись, отрицательно покачал головой. Организованное противодействие войскам противника прекратили почти сразу же после начала. Выяснилось, что по местам ведения боев, в которых участвует хотя бы 40-50 человек в форме, пусть даже не имеющих бронетехники, наносятся орбитальные авиационные удары, с тяжким вздохом сказал он. Десанты инопланетных роботов выбрасываются с орбиты в основном в те места, которые пришельцам по тем или иным причинам кажутся подозрительными. Например, туда, где стреляют. Ладно, хватит разговоров. Выдвигаемся, и так уже кучу времени потеряли. Я буду в кабине за водителя. Ориентировочное время в пути, час с небольшим, ну, тут уж как повезет с дорогой. И еще раз напоминаю, алкоголь находится под категорическим запретом. А ведь и правда что-то такое было, заключил я, наблюдая, как за старшиной захлопывается дверь. Краб пришел туда, где стреляли, причем очень быстро, слишком быстро. Телепортировался, что ли, или мимо проползал и заглянул на характерный звук. Может, получил картинку высокого разрешения с орбиты вместе с приказом идти и прекратить безобразие? Похоже на то, — задумчиво протянул Денис, прислушивавшийся к моей беседе с самим собой и, похоже, даже сумевший что-то понять. Нам читали сегодня утром сводки боевых действий. Так вот, сказали про столкновение с боевыми роботами рядом с городами которые пришельцы зачем-то закрыли куполами. А еще они появляются там, где разгораются конфликты. И чем масштабнее бой, тем вроде бы больше их туда, непонятно откуда подтягивается, и до тех пор, пока им не удается наших солдат просто числом задавить. «Откуда такие подробности?» – удивился я. «Если уж пункт назначения шифруют от тех, кто туда и отправится, то почему такие аналитические подробности поведения врага в свободном доступе? «Даже не могу предположить», – развел руками рядовой. «Может, по ошибке. А вообще, если верить рассказам тех, кто сталкивался с роботами, боевые они лишь условно. Скорее, пугательные, пусть даже и убивающие без раздумий. Можно было бы против них двинуть танки и вертолеты» так этих механических урусов раскатали бы в тонкий блин почти моментально. Хм. Поведение роботов напоминает и такую извращенную пародию на миротворческие войска, название которых это уже само по себе аксимарон Но зачем агрессорам поддерживать порядок среди туземного населения, а? — спросил я. Создается впечатление, будто захватчикам нужна не просто земля. Они хотят получить землю с уцелевшим населением. Подключился к нашей беседе Александр. Но при том покорным и не имеющим возможности сопротивляться. Иначе зачем уничтожать нашу армию и правительство, и при том не трогать основную массу людей? Даже периодические выбросы механических карателей не тянут на планомерные акции устрашения или, тем более, полноценную зачистку. Почему-то на ум мне пришло только одно слово – рабы.